Сон. Венес спал, как спит взрослый, до смерти уставший человек, глубоким сном без сновидений. Когда человек так крепко спит, говорят, его и пушкой не разбудишь, или спит как мёртвый. Из такого мёртвого сна нельзя воспрянуть сразу. Перед пробуждением непременно что-нибудь приснится. Так было и с Юнгой и Могученко четвёртой. Он внезапно почувствовал, что его качает морская зыбь. Веня, раскрыв глаза, увидел себя в грубо сколоченной осмоленной лодке под прямым рыжим парусом из проваренного с дубовым корьем полотна. На конце мачты вместо вымпела серое птичье крыло. Холодный ветер развел крутую волну, и, срывая с ее седых гребней пену, Сечёт в лицо ледяной водой. Вени сразу догадался, что он в северном варяжском море, о котором слышал столько чудес от матери. Лодка поморская промысловая шняка. Красный парус благодать. А юнга уж не юнга, а зойок, и лежит именно там, где и полагается лежать юнги на промысловой лодке в собачьей заборнице, около мачт. Все эти забавные слова разом вспомнились в вене. Он взглянул на корму и увидел у руля мать. Анна в твердой руке держит погудало. Так она смешно зовет до сих пор по старой памяти румпель руля. Одета мать в желтый клеенчатый кожух, на голове такая же зюйтвестка, на ногах бахилы, тяжелые рыбачьи сапоги. Сжав губы, Анна Сурова смотрит вперёд. Туда же взглянул и Женя и увидел совсем близко отвесные горные скалы с белыми пятнами снега в расщелинах, одетая понизу россыпью прибоя. Мама, куда мы? В испуге закричал Женя. А, проснулся? Что? Про дрожжи взяло? Сейчас, сынок, сейчас, берег близко. Шняк несётся на скалы. встающие неприступной стеной прямо из прибоя. — Куда мы, мама? Домой — Домой! Шняка с разбегу ударилась о камень. Волной ее подкинула вверх и ударила о камень опять. Рухнула мачта, ветер сорвал и унес парус. Все утонуло в ревущем грохоте прибоя. Веню подхватила, отхлынув от скал волна, и понесла в море. сделав неимоверные усилия, Веня пробудился и увидел перед собой суровое и печальное лицо матери. Голова её повязана по лбу белым платком, из-под платка по лицу истекает струйкой кровь. "Ну, проснулся", улыбнувшись, сказала Анна. "А мы уже думали, мёртвого несём". Мат нёсла Веню, держа подмышки а Наташа поддерживала ноги брата. «Маменька, куда мы?» «На Павловский мысок». «А с трёма где?» «Там, где и быть должен, на Малаховом кургане». Вени резким рывком вывернулся из рук матери, упал на мощённую дорогу, вскочил, хотел бежать и покачнулся. Он почувствовал в ногах и руках нестерпимую ламоту. «Куда ты?» — грозно закричала мать. схватив сына за руку. «Довольно! Побаловался, будет!» Анна шлепнула сына, как маленького, крепкой ладонью. И Веня почувствовал себя опять таким маленьким, каким он был год тому назад. Он заплакал, прижавшись к матери, и спросил, «А стрема как же?» «Стрема убила, братец», — тихо сказала Наташа. Держа Веню за руку, Анна и Наташа пошли навстречу холодному пыльному ветру к Павловскому мыску. Уже темнело. Туда же, куда шли они, брели безоружные солдаты, тащились какие-то тёмные люди с мешками на горбах, бежали с плачем женщины и дети. Эна, какое нам счастье привалило! Владимир у стенки стоит, воскликнула Анна. На верхней палубе Владимира полно народу. Пароход отрывисто гукнул и зашевелил плицами колёс, готовясь отвалить. С мостика командир в ропор крикнул: "Стоявшие позади Шаланди, тоже сплошь заняты людьми. Крепи Перлин!" "Есть, крепи Перлин!" отозвалось Шаланды. Анна с дочерью и сыном кинулись на пароход по сходням. За ними заложили фальшборт. Отдай носовой Заработала машина, задрожала палуба, пыхнуло дымом труба. Отрабатываясь на заднем ходу, Владимир на кормовой чалке с трудом повёртывался носом против ветра. Отдай кормовой, есть. Машина заработала вперёд, и прохотно, натянув перлинь, пошёл к северной стороне, ведя на буксире шаланду. С большим трудом, огрызаясь на грубые окрики, Анна пробилась от борта на середину палубы. Здесь было не так тесно. Люди сидели на бухтах канатов, прямо на палубе лежали лоха и кряхтя раненные. Все смотрели назад на Севастополь. На городской стороне пылали пожары, освещая багровым заревом низкие тучи. По небу чертили огненные дуги ракет. «Глянь-ка, братцы! Что же это деется там, на горах?» — раздался испуганный крик на палубе. «Ах, милые мои, что же это такое?» Все взоры обратились к скатам берегов Южной бухты. Снизу от берега к вершинам ползли, извиваясь огненные змеи. Вот они доползли до вершины, погасли, и через мгновение затем... над бастионами начали взмётываться к небу один за другим огромные огненные สนопы дикий вопль вырвался у кого-то из стоявших на палубе парохода и как бы отвечая на этот крик с корабельной стороны донеслись потрясающие громовые раскаты взрывов народ на палубе вторил взрывам воплями и плачем молчать — крикнул в рупор с мостика командир. — Погреба рвут! Опасности нет! Не кричать! За вами команды не слышно! Эй, на Шоланде! Подать на берег Швартовый! Есть на берег Швартовый! Веню тряс озноб. — Маменька! — робко, как маленький, — сказал юнгому Гученко четвертый. — Можно мне к Трифону в машину? — Погреться! Ступай, только недолго смотри. Пароход сейчас причалит. Вень пробрался к машинному трапу, скатился вниз по крутой лесенке, скользнув по гладким поручням руками. Трифон вытер замасленные руки. Братья обменялись крепким рукопожатием. Ну, брате, дела, сказал юнгам Кученка четвёртый. Схахал как грохоло. Это мы и пороховые погреба. подиспозиции рвёл насыпали от бухты до самого верху пороховые дорожки и зажгли что ж ты до времени оттуда ушёл там рвать только охотники остались с трёму убили мы главное сделали уж поджечь плюй и дело и с трёму ну дела а у нас в бортах 30 пробоин сказал машинный юнга трифан могученко Мы целый день по французу то правым, то левым бортом полили. Положили их под кильенбалкой больш и тысяч. Ну и нам досталось. То полный вперёд, то стоп, то назад тихий. Звякнул колкол, и из раз турбин над колесом, у которого стоял вахтинный помощник механика, раздался загробный голос: "Стоп!" "Есть стоп", ответил вахтинный И повернул колесо. Цилиндры машин перестали качаться, блестящие штоки поршней перестали нырять в цилиндры. Средний назад. Есть средний назад. Юнга, масло в коренные подшипники. Есть масло в коренные подшипники, ответил Трифон и схватил маслёнку. Владимир причалил к мосткам на северной стороне близ куриной балки. Народ быстро схлынул Раненых снесли на пристань. Наташа в смертельной усталости опустилась на бухту и плакала. Не пойду, маменка, убейте меня, не пойду. Я к нему вернусь. Ай, девушка, брось ты свои причуды. Чем ты ему помочь можешь? Мёртвого с постоя не ворочают, уговаривала Анна дочь. Не могу, маменка милая. Кто ему глаза закроет? Кто ему последний поцелуй даст? Зароют в яму, и где никто не скажет мне горемычный. Анна опустилась рядом с дочерью и лаская пыталась образумить: "Дитя моё глупое, да куда мы с тобой там пойдём, где его найдём? Да ведь там враги, они над тобой надругаются". Владимир дал отвальный гудок. К женщинам подошёл матрос. "Что же вы, красавицы, расселись?" — Сейчас опять на корабельную сторону идем. — А нам на ту сторону и надо, — сказала Анна. — Альчо, дома забыли. — Бриллианты в попыхах оставили. — Ну что ж, хотите кататься, катайтесь. Проезд бесплатный. Владимир отвалил от пристани и пошел к Павловскому мыску, ведя на буксире пустую шаланду. На стенке мыса гудел народ. Слышались крики «Скорей, скорей давай!» «Надо Веню пойти покликать», — сказала Анна. «Уж идти-то к всем». «Маменька, послушай, как у меня сердце колотится!» Наташа взяла руку матери и приложила ее крепко к своей груди. Анна замерла и через минуту сказала. «Глупенькая, это не сердце. У тебя во чреве дитя пробудилось». Пароход вопросительно крикнул. На стенке у мыска мерно закачался фонарь в опущенной руке Вахтинова, указывая пароходу место причала. Владимир поставил к стенке шаланду и стал к ней бортом. На шаланду и пароход хлынули люди. — Ну что ж, девушка, пойдешь теперь мертвого-то искать? — с лаской спросила Анна. Наташа подняла руку матери к губам. и поцеловала в ладонь, капая её слезами. Нет, маменька. Такая и видны моя судьба, глубоким грудным голосом ответила матери Наташа. Владимир забрал народ и пошёл вторым рейсом на северную сторону. Когда по наплавному мосту через северную бухту прошла перед рассветом последняя пехотная часть, инженер-распределитель переправы сказал командиру Вы последний. Вы точка. Я развожу мост. Но для каждого из уцелевших защитников Малахова кургана выход по спасительному мосту на северную сторону не являлся концом. Если устал и идёшь по Крымской горной тропе на Яйлу, а вершины ещё далеко, лучший способ отдохнуть остановись Обернись назад, на пройденный путь. Глубаков, вздохни, и предстоящий ещё подъём станет не страшен. Так каждый защитник Севастополя в предрассветном сумраке останавливался в зловещей и непривычной тишине и, обернувшись на дымные развалины города, обнажив голову, подставлял опалённое огнём боёв лицо свежему дыханию бриза. и говорил себе: "Нет. Это не точка. Это не конец. Оборона Севастополя продолжается. Впереди ещё подъём".